Николай Ерыгин. «Третий сын. Твернистый путь к трону». Читает Макс Радман. плевать на злобную спесивость. пусть хоть завтра вздернут на суку не могу терпеть несправедливость и смотреть на подлость не могу эдуард Асадов. пролог сдвоенный шаг и резкий удар мечом поворот на левой ноге и блок кинжалом зажатым обратным хватом и снова удар мечом дарк двигался быстро очень быстро но ему казалось что он медлителен как стильная корова Наконец он остановился, как бы нехотя поставил меч в стойку для оружия, взял отрез с полотна и вытер им потное лицо. Он каждый день нещадно гонял себя, ни грамма не жалея, пытаясь войти в былую форму, хотя уже давно ее достиг, а в некоторых элементах, таких как передвижение, быстрота удара и реакция, даже превысил, но ему все казалось, что недостаточно. Прошел уже почти месяц, как он появился в своем замке. Встретили Дарка радостно. Как же, барон явился. Правда, радость была омрачена. На следующий день Дарк заболел. Сказались напряжение и нервотрепка последних месяцев и долгая дорога, а также после того, как он пересек перевал, постоянно бьющий в лицо морозный зимний ветер, выдувающий все тепло из тела. Дарк вначале не придал значения небольшому недомоганию, но с каждым днем кашель, появившийся внезапно, стал усиливаться. Не помогали ни рецепты сержанта, Ни растирки местной лекарки. Через неделю началась небольшая оттепель, и с первыми ее признаками в ворота постучался мальчишка в порванном и кое-как залатанном зипуне с синими руками На голове какой-то драный меховой колпак, на ногах разбитые башмаки с уже подвязанной веревочкой подошвой. В руках он держал небольшую торбочку. «Вот, вам просили передать для барона», проговорил он посиневшими губами и протянул торбочку, в которой что-то позвякивало. Только там все написано, как принимать, перепутать ничего нельзя. «А ты кто такой?» — спросил его управляющий. «Я просто мемер Работал на хуторе, а тут леди. Вот просила передать, и все». Путаясь и запинаясь, проговорил мальчишка. «Ну, заходи жди. Сейчас хозяину скажу». Когда Дарку передали, что мальчишка что-то ему принес, он сразу велел, чтобы того доставили в кабинет. и сам, чихая и кашляя, поплелся туда же. «Ну и кто ты? Рассказывай!» — вперил он взгляд внепрошенного, испуганного и замершего гостя. «Я никто. Вернее, Мимер меня зовут. Леди меня обязала передать вам торбочку. Сказала, там все написано», — испуганно хлюпнул носом паренек. «Сказала, выполнишь, помогут тебе», — запинаясь, добавил он. Дарк приоткрыл торбочку, и в глаза бросились неказистые стеклянные бутылочки. Он достал одну, на ней было написано «Горит цвет болотный, принимать по ложке три раза в день». На другой «Тупырь распашистый, принимать ложку в обед». На третий «Образик красный, добавлять постоянно в чай, не перепутай, милый». И в этот самый момент такое тепло и умиротворение разлилось по телу, что сомнений не осталось, чья это помощь. Дарк тут же потребовал принести горячего чаю и подогретого вина. не спеша поочередно выпил все, что принесли, стараясь пить так, как было указано. В голове почти сразу прояснилось. «Спасибо тебе», — прошептал он, вспоминая образ лекарки из леса. «Ну а теперь ты поведай, кто такой, откуда и как встретил леди», — обратился он к своему гостю. «Я, господин барон Мемер Трипта», — повторил мальчишка. «Жил я в городке Тимберли», — назвал он ближайший городок по пути в замок Дарка. «Отец погиб на войне». а той же осенью умерла от горячки и мать», — продолжал парень. «Я после смерти мамы закрыл дом и отправился искать работу. Пока мог, работал на хуторе, смотрел за овцами и помогал по двору. Но урожай хозяин собрал в этом году плохой, и мне пришлось уйти, так как боялись, что и самим не хватит. Вот и попросили. А потом голодал до да случайными заработками, за хлеб да кашу перебивался. А утром сегодня встретил леди с огромным белым волком, которая дала мне эту сумку и сказала вам отнести. Вот и все». Паренек замолчал, нервно теребя свой головной убор. «Канин!» — крикнул Дарк одного из слуг, которого непосредственно прикрепили к нему в качестве и посыльного, и поручанца И когда тот появился в дверях, сказал. «Отведи парня к управляющему и скажи, что я взял его в работники. Кем, пусть сам определит, где ему люди нужны. Да и может, что подберет ему из одежды». А то стыдно, что в замке такой вот оборванец ходить будет. Все, идите. Через неделю Дарк уже забыл о своей болезни. Начал тренироваться с мечом и подумывать, что надо бы и в столицу наведаться. Но потом решил еще немного погодить. Да и куда спешить? Поедет он, конечно, в столицу и все-таки купит себе дом. Но сделает это попозже. Скоро уже весна, поэтому и решил не торопиться. Откуда ему было знать, что его усиленно ищут? И не только его названный брат Ашкен. но и одна девица, которую он пытался забыть и усиленно гнал из памяти, понимая, что принцессы забаронов замуж не выходят. Но это плохо получалось, и она часто ему снилась в самых соблазнительных образах. Уже пахло весной, и иногда даже начинало таять, но зима еще сопротивлялась, хоть и было видно, что это ненадолго. И, наконец, Дарк решился отправиться в столицу, понимая, что еще немного, и дороги развезет весенняя распутница, и придется ждать, пока они просохнут. Конь за это время отдохнул, даже раздобрел. Дарк давал команду конюху выезжать его, чтобы не застаивался. И с новым седлом из бруи, отделанной медными и бронзовыми украшениями, он смотрелся великолепно. С Дарком отправлялись и несколько дружинников. Не дело барону и владителю ездить одному, как какому-то голодранцу. По этому поводу он долго спорил с управляющим поместья, но в конце концов, плюнув, согласился, ведь в случае покупки дома... Охрана будет нужна. Не набирать же первых встречных.